Глава девятая Банни поерзал на стуле. Теперь он чувствовал себя более-менее человеком, но именно что более-менее. Организм вроде согласился вести себя прилично, но только из-за важности ситуации и понимания того, что в будущем придется расплачиваться. Они пребывали в комнате для совещаний на втором этаже полицейского участка на Шериф-стрит. Кроме самого Банни на стульях сидели гринго и 10 других детективов, с каждым из которых Банни имел хотя бы шапочное знакомство. В комнате было неприятно тепло из-за включенного на полную мощность отопления. Окна запотели от конденсата, прикрыв вид на оживленный и грохочущий субботним утром дублин. В руках у Банни находилась бутылка воды – за которую он цеплялся изо всех сил. Гринго как бы невзначай наклонился к нему через стол. «Как голова? Жить будет». Дверь открылась, и в комнату для совещаний целеустремленно вошли детектив-сержант Джессика Каннингем и детектив-сержант Дара Ошей. Ошей, коренастый парень из МИТа, на вид был идеальным образцом типичного ирландца. Копна рыжих волос, веснушки и широкая ухмылка делали его похожим даже не на кота, поевшего сливок, а скорее на того, который более чем готов этими сливками поделиться. «Да их там полно, пацаны, заныривайте с головой!» Ошей улыбнулся и кивнул знакомым лицам, то есть, можно сказать, всем. В отличие от Ошея, Джессика Канингем села и уставилась на противоположную стену с такой напряженностью, будто только в этом и состояла ее задача на утро, коей явно мешали все остальные присутствующие. Второй и последней женщиной в комнате была детектив Памела Кабилиха Кэссиди. Но сказать, что между двумя дамами не присутствовало особого чувства сестринства, стало бы преуменьшением. Каннингем знала, что именно Кабелиха придумала для нее прозвище Робо-Сиси. Банни заметил, как неловко заерзала Кабелиха. Легче было склеить обратно расколотый айсберг, чем пытаться наладить испорченные отношения с Каннингем. Банни как бы невзначай наклонился к Гринго. «Похоже, ты будешь снова работать под началом сержанта Каннингем». «Попытайся побольше молчать, хамло болотное! От твоего дыхания несет, как от трусов бомжа!» Банни выпрямился и дыхнул в ладошку. Воздух, который он втянул ноздрями, намекнул ему, что Гринга, возможно, прав. Однако несомненным было и то, что он хотел, чтобы Банни заткнулся. Детектив-инспектор Финтон верхалас Орурк вошел и закрыл за собой дверь. Затем встал в центре комнаты, всем видом давая понять, что он тут главный. Высокий, но крепко сбитый мужчина с жилистым телом, свидетельствующим о его одержимости бегом на дальние дистанции, Орург был стопроцентным карьеристом. В течение нескольких лет он оставался самым молодым детективом-инспектором в полиции, но ничто не указывало на то, что он планирует им быть и дальше. Любой, у кого имелись хотя бы две извилины, ни за что не поставил бы на то, что восхождение Урурка прервется. В свое время Финтон и Банни крепко дружили, прежде чем Урурк стал вращаться в более высоких сферах и до того прискорбного случая на свадьбе Финтона, когда Банни защитил себя от приставаний разгневанного лебедя. Итак, сказал Урурк, «Благодарю, что пришли. Вы все прикомандированы к моей команде, к отделу крупных ограблений, как это будет называться в обозримом будущем. Я детектив-инспектор Орурк, возле меня детективы-сержанты Ошей и Канингем. Две мои правые руки. Подразумевается, что мы будем заниматься всеми крупными ограблениями, которые происходят в стране. Не спрашивайте, что значит «крупные». Это как отличие грязных приставаний от настоящей любви, станет понятно по ходу дела. Такова теория, теперь перейдем к практике. Орурк кивнул о шею, после чего детектив-сержант погасил свет и включил проектор, присоединенный к ноутбуку. На экране появилась фотография мужчины лет двадцати с небольшим. Он носил тонированные очки, а коротко подстриженные волосы укладывал гелем. Он был довольно невысокого роста, но выглядел как человек, способный за себя постоять. «Томми Картер», — пояснил Урург, — «король квартала клана Вейл и предводитель собственной крепкой шайки современных грабителей с большой дороги». В течение последних шести месяцев они оставались единственным объектом внимания моего подразделения. Тот вчерашний фарс на набережных – это их рук дело, как и июльский налет на грузовики Просарта и ограбление Банка Ирландии в долке. И это только те за текущий год, в которых мы полностью уверены. Кроме упомянутых инцидентов, мы подозреваем их еще в нескольких. В принципе, если случается налет высокого класса, остающийся не раскрытым, то, скорее всего, действовали они. Данная банда безжалостнее, эффективнее и изобретательнее всего, с чем мы когда-либо сталкивались. Образно, если большинство команд, работающих в Дублине, еще остаются пещерными людьми, стучащими яйцами по камням в попытке развести огонь, То эти парни уже сидят с сигарами у барбекю и весело посмеиваются. Скажу откровенно, они обошли на целый круг не только конкурентов, но и нас, и вы собрались здесь для того, чтобы выяснить, сможем ли мы, наконец, их догнать». Никто не произнес ни слова, но Банни ощутил, как по комнате пробежала волна. Все сели немного прямее, глаза детективов заблестели. Ведь это была именно та работа, ради которой они шли служить в полицию. Картеру всего 22, что является нетипичным возрастом для главы подобного творческого коллектива, но, поверьте, парень и сам абсолютно нетипичен. Орург кивнула, и фотография сменилась вырезкой из старой газеты, на которой мужчина средних лет стоял с гордым видом перед толпой соседей, будто вождь перед племенем. Томми, сын Донала Картера, которого вы видите на экране, и чье имя, без сомнения, многие из вас помнят. Банни поймал на себе мимолетный взгляд Урурка. Около 12 лет назад он объявил квартал клана Вейл зоной, свободной от наркотиков. Он сплотил жителей и стал настоящей звездой СМИ. Некоторые наркоторговцы, не согласные с усилиями Донала, пытались сжечь его дом вместе с детьми. Снова быстрый взгляд. К счастью, этого не произошло благодаря вмешательству полиции. Доналд совершил нечто немыслимое и победил. По сей день в квартале клана Вейл никто не торгует тяжелыми наркотиками. А если кто и пытается, то недолго, и, как правило, доставляя себе и медикам ряд крупных хлопот. Сейчас папочка отошел на второй план, столкнувшись с серьезной болезнью почек, и кварталом теперь управляет Томми. Я имею в виду, по-настоящему управляет. Помимо прочего, это означает, что он и его команда окопались там, как термиты, и мы не можем приблизиться к ним ни на шаг. У одиноких патрульных машин мгновенно прокалываются шины. А если попытаться кого-нибудь задержать, то лучше заранее звать подкрепление, иначе автомобиль превратится в костер. Наружное наблюдение почти невозможно, и забудьте о том, чтобы войти кому-нибудь из них в доверие. В этом районе все выросли вместе и никуда не собираются оттуда переезжать. По сути, это остров, на котором правит Томми, мальчик-король. Детективы заерзали на стульях. Копы не любили в этом признаваться, но клан ОВЛ был одним из тех районов, в которые вообще лучше не заходить. А если возникает необходимость, то исключительно при дневном свете и большой компанией. Но так было не всегда, и Банни знал это получше многих. Клана Вейл являлся одним из его участков на заре службы, но те времена давно ушли в прошлое. «Далее его команда», — продолжил Орурк. Картинка сменилась фотографией мужчины лет сорока с небольшим брюшком. Судя по всему, он стоял возле паба, курил сигарету и смотрел в камеру так, будто внушал мысль, Если взглядом нельзя убить, то в любой момент он готов проделать это руками. Франко Дойл, самозваный консильери, то есть советник Дона и семьи. Друг Картера-старшего с давних времен. Один раз отсидел за кражу и дважды за кражу со взломом. Женат на двоюродной сестре Картера. Формально это неправильно, но Томми и, следовательно, все остальные называют его «Дядя Франко». Похоже, он связан с миром крупного криминала, но остальные не имеют к нему особого отношения. Команда Томми держится особняком, и любой, кто пытался изменить данное положение вещей, очень скоро об этом жалел». Урурк кивнул, и на экране появилось следующее лицо. «В этот раз с фотографией на паспорте». Это был мужчина лет 30 со светлыми волосами до плеч, собранными в конский хвост. У него было одно из тех лиц, которые кажутся будто вырубленными топором. Познакомьтесь с Джоном О. Деннелом. Одно время, понятно, неофициально, считался самым смертоносным человеком в ирландских вооруженных силах, пока не ушел в отставку. Пацан из Уэксфорда быстро сделал военную карьеру и стал одним из ирландских рейнджеров. Воздержитесь от шуток о нашей армии. Парни из спецназа – настоящие профессионалы и высоко оцениваются зарубежными коллегами. Попасть туда очень непросто. О'Деннел регулярно получал награды, был чист, как стеклышко, и вообще слыл в армии долбанным святым Джо. Он считался их образцовым солдатом, и, естественно, армейское начальство чрезвычайно расстроилось, когда пару лет назад, по окончании очередной командировки, он без всякой видимой причины написал рапорт на увольнение. Он служил миротворцем в Сомали, где, кстати сказать, ирландские рейнджеры носили американскую форму, чтобы не светиться. Однажды он даже завоевал какую-то медаль на соревнованиях с Янки. Я поспрашивал его бывших коллег. Так вот, его прозвище было, я не шучу, Айсман. Серьезно, О'Доналл является экспертом в области наблюдения, контрнаблюдения, вооружения и боеприпасов. Специализация — снайпер. Короче говоря, он довольно крутой сукин сын и абсолютный кошмар для нас». О'Рурк кивнул, и картинка сменилась снова. На следующей фотографии оказался бритоголовый мужчина в военной форме, позирующий с большим ножом и широкой ухмылкой. У него было сильное мускулистое тело и лицо со слегка пухлыми щеками. Банни мог поставить деньги на то, что в детстве он был толстым мальчиком, который изо всех сил старался это компенсировать. Джимми Морон, еще один воспитанник квартала «Клана ВЛ. Также служил в рейнджерах, но совсем недолго. Был увлечен в неподобающем поведении. Армия не особо желает делиться подробностями, но из того, что мы собрали по неофициальным каналам, можно понять следующее. Когда его подразделение находилось в Канаде на учениях, он грубо обошелся с местной девушкой. Обвинения так и не предъявили, но даже этого хватило, чтобы его с позором уволили на гражданку. Его приятель О Доналл подал в отставку три месяца спустя и, как мы считаем, сразу после этого оба присоединились к Картеру. Орурк кивнул, а Ошей зажег свет и выключил проектор. Детективу-инспектору понадобилось несколько секунд, чтобы оглядеть всю комнату, устанавливая зрительный контакт с каждым из присутствующих по очереди. Эти парни, особенно последние два, Очень серьезные люди. Мы считаем, что, когда они впервые объединились с Картером, ему было всего 19. 19! Не знаю, как вы чувствовали себя в 19, но мне в этом возрасте было чрезвычайно трудно убедить обслужить себя в пабе или найти молодую леди, готовую на большее, чем просто подержаться за руки. По комнате прокатился приглушенный смех. Томми Картер успешно заставил парней из спецназа выполнять его приказы. По какой причине они согласились? Он умен. По-настоящему умен. Тестирование в школе показало гениальное IQ. Говорят, он мог стать кем угодно. Но когда ему исполнилось 15, мальчик постарше прикоснулся к его сестре, и той это не понравилось. Картер, будучи в то время совсем мелким пи***нышем, отправил здоровенного парня в нокаут и сломал ему руки. Позвольте уточнить, он сначала вырубил его, а потом вдумчиво поломал обе руки. Парень не видел, кто на него напал и не смог дать показания. Однако тот случай выкинул Картера за пределы системы школьного образования. Не сказать, чтобы это его хоть как-то расстроило. При этом он не какая-нибудь реактивная торпеда. Он холоден, спокоен и весьма методичен. Он постоянно читает. У этого мелкого говнюка, похоже, всегда имеется с собой какая-нибудь книжка. Он планирует все до мельчайших подробностей. Когда после последнего ограбления мы решили пригласить его для беседы, он явился в участок до того, как на него выписали повестку. Он просидел в комнате для допросов 8 часов кряду и не произнес ничего, кроме вновь и вновь повторяемого отрывка из произведения Джеймса Джойса. Ему нравится играть с нами, и, честно говоря, он творит любую херню, какую захочет, и мы остаемся перед ним беспомощными. Так вот, самое время это исправить. Орург снова оглядел комнату, позволив тишине затянуться. Леди и джентльмены, я собрал вас, чтобы его победить.